Глава 41. Он все объяснил, она ни в чем не виновата. Молодец и умница, чёртова достояние республики. Дело в Богдане. Жене не 18 лет, почти 27. Иллюзия она перестала испытывать в 15. Сейчас и вовсе было не до сказок, рыцарей и мечтаний. Проплакав половину ночи, Женя собралась, чтобы сынишка не видел заплаканного лица мамы, и твердо решила не поддаваться унынию. Впоследствии они ревели с Тёмкой вдвоём по другому поводу. Вкусила полной ложкой страх всех молодых мам, прелести инфекционной больницы. Женя валилась с ног, выхаживая ослабевшего, бесконечно ныкающего Тёмку. Малыш толком не спал, плохо ел, ночами отчаянно плакал, днём спал по 20 минут через 40. Аллергия, дисбактериоз, потеря веса, неподтвердившееся подозрение целиакии — Все происходившее сводило с ума. Женя бесконечно хотела спать. О том, что существуют другие желания и потребности, просто забыла. Первые месяцы жизни сынишки мечтала понежиться в ванне, погулять одной, посмотреть кино от начала до конца. Сейчас не вспоминала о подобной роскоши. Программа «Максимум» — не шагнуть из окна от усталости. Взять Тёмку на руки и шагнуть. Один шаг — решение всех проблем. Заскочившая между делом елка в ужасе металась по Жениной квартире. Целый день убиралась, наглаживала вещи Артема, как и полагается, с двух сторон. Заставила Женю принять душ, ни в коем случае в ванну, не приведи бог, уснёт, утонет. Сходила в магазин за продуктами, наготовила как народу солдат, пыхтела про углеводы и белки, не отстала, пока Женька не съела целую тарелку макарон с мясом, осталась ночевать. «Жень, ты почему молчала, что все настолько плохо?» Ёлка хмуро смотрела на подругу, барабаня тапком по паркету. «Всем плохо до года», — отмахнулась Женя. «Кому-то вообще бывает легко с детьми? В рекламе младенцы спят всю ночь благодаря чудодейственным подгузникам. В жизни орут ночь напролёт, а памперсы молодой маме хочется затолкать себе в уши, подарив себе минуточку тишины, хотя бы минуточку». Родители, значит, не помогают? Нет. Женя отмахнулась. Что скажешь? Мама единственный раз приехала в больницу, повздыхала над непутевой дочерью, посетовала на давление, что Вероничка, жена брата никак не может забеременеть, а внуков им с отцом хочется, и ушла. Позже, правда, приехал Слава, привез продуктов, несколько упаковок памперсов, одноразовых пеленок, прорезыватель для зубов. Предупредил, что часто приезжать не сможет. Пробки, работа. Женя на частые визиты и акции помощи не претендовала. После того дня Емельянова-Елка пошла в атаку, рассудив, что Виталик слишком долго отсиживался в стороне от происходящего. «Темка по документам не его сын. Отчество, со слов матери, Евгеньевич, а по факту его. Значит, обязан помогать. Не хочет сам, пусть финансово участвует. Нанимает няньку» чтобы Женя могла четыре часа в день спать. Принимает участие в воспитании. Через день на пороге стоял злой, как тысяча спущенных с цепи овчарок, Виталик и шипел в лицо перепуганный, растерянной, не понимающей, что происходит Жене, требуя сваливать из этого города по-хорошему. А еще через день зареванная жена Виталика. Никогда в жизни Жене не было настолько стыдно, горько и больно одновременно. Все, что она когда-то хотела от Виталика, чуточку внимания и сексуальную разгрузку. Она просто была уставшей, замотанной, создавшими нервами девчонкой, не думающей, не понимающей, что разрушает чью-то жизнь. А разрушала она жизнь невиновной в ее проблемах, желаниях, темпераменте женщины и двум детям. Как если бы кто-то разрушил жизнь Тёмки. Женщина плакала, просила сказать, правда ли Тёмка родился от ее мужа, Услышав правду, не сдержала отчаянных слез, скатившись по стене тут же в прихожей. Так они и ревели, узнавшая об обмане женщина и громко протестующий против всей несправедливости мира Тёмка. Утром следующего дня позвонил Богдан, вынырнув из небытия. Женя хотела спать, а лучше умереть, а не вести светские беседы. Смотреть на любимое лицо стало горько подкатывал стыд за собственную глупость, поведение шлюхи. Тупой подарок. За все, За Виталика, его жену, детей. За то, что оказалась плохой матерью. За все сразу, одним махом. Если бы уже не были силы, она бы отчаянно загласила на всю округу, как Тёмка. Все, что она в итоге сделала, зачем-то согласилась отправиться к Богдану в Хакасию. «Здесь тихо, чистый воздух. Я помогу с Тёмкой, выспишься?» Последнее, что она слышала при этом разговоре. «Выспишься. Выспишься». Женя поехала бы на Северный полюс, опустилась на дно Мирового океана, лишь бы выспаться. Посадка прошла мягко, хныкающий половину пути Тёмка не проснулся. Женя первая сошла на трап, укутав слинг со спящим сынишкой своей ветровкой, перекинув ручную кладь через плечо. Искренне удивилась погоде. По-настоящему, по-летнему тепло, может быть, как на юге. Женя никогда не бывала на море. И уже через 15 минут заходила в здание аэропорта, испытывая одно единственное желание — бежать, куда глядят глаза. «Привет, крош!» От ужаса Женя не заметила, как высокая фигура Богдана перегородила ей путь. Он стоял рядом, всего-то в половине шага, внимательно разглядывал прибывшую неспешно перебираясь взглядом от глаз к ногам и обратно. Зачем она прилетела? Зачем? Встречающий ее загорелый, высокий, красивый мужчина со сдержанной улыбкой выбил почву из-под ног, заставил сердце зачистить. Мысли закружиться в хороводе миллионов сомнений. Глаза предательски заслезиться.